По предыдущему опыту Оксана знала, что чаще всего осознанное сновидение случается утром, особенно если рано встать, окончательно проснуться, а потом снова лечь и уснуть. Сегодняшняя ситуация была просто идеальной для этого. Надо было лишь не пропустить момент, пока мозг начнет переключать сознание на реальность сновидения. Первым обычно возникает визуальный образ, где-то в зоне бокового зрения, вместо хаотичных пятен проявляется что-то конкретное. Главное — не пытаться рассмотреть, что это, и если это удастся, через несколько секунд начнут возникать тактильные ощущения и звуки. Оксана увидела бегущего по тропинке волка. Машинальный взгляд среагировал на движение, и глаза еще не уснувшего тела попытались сфокусироваться на несуществующем звере. Волк тут же исчез, оставив лишь эмоциональный след и досаду. «Сколько раз я уже так прокалывалась?» расстроилась Оксана. «Нельзя шевелить глазами. Попробую еще раз». Она замерла, словно в засаде, ожидая, когда снова возникнет видение. Внезапно из-под ног взлетела птица, ударив воздушной волной в лицо. Усилием воли Оксана удержалась от желания проводить ее взглядом. Замерев, она ждала, когда мир вокруг обретет достаточную плотность. И вот, наконец, ощутила, что сидит на влажной траве и слышит стук дятла. «Скрип сухары и шелест ветра в листве». «Получилось». Обрадовалась Оксана и огляделась. Вокруг была залитая светом поляна. «Интересно, ослепит ли солнце во сне глаза?» Подумалась ей, и она посмотрела вверх. «Надо же, совсем как в реальности!» Восхитилась она, зажмурившись от ярких лучей, пробивающихся между кронами деревьев. «Сейчас главное — не делать резких движений и не концентрироваться на мелких деталях. Но что делать дальше? Так и сидеть здесь? Этот вопрос возникал каждый раз, когда она осознавала, что спит. Единственный ответ, который всегда приходил ⁇ делай, что хочешь. Это же сон. Здесь можно все. И это ⁇ можно все ⁇ Оксана трактовала как ⁇ все, что запрещено на или ⁇ все, что на его невозможно ⁇ На этот раз исключения не произошло, и ответ явился тот же самый ⁇ делай, что хочешь ⁇ Оксана встала оттолкнулась от земли и взлетела к самым кронам корабельных сосен. Но почему-то не ощутила того восторга, которым всегда сопровождались полеты. Вдруг стало жаль тратить драгоценное время осознанного сна на бессмысленные развлечения. Она уселась на ветку и, погладив рукой шероховатую кору, задумалась. Вот она видит дерево, трогает колючие липкие хвоинки и даже чувствует запах смолы, но при этом точно знает, что ничего из того, что она видит, слышит и осязает, на самом деле нет. Как же так? Вот ведь оно. Выходит, ощущение — это еще не доказательство реальности. Так может и явь — такое же точно хитросплетение наших иллюзий, только более устойчивых? Существует ведь еще какая-то мифическая правь. Может, если очнуться от яви, то окажешься в этой самой праве? Вот бы еще понять, как это можно сделать. Аксена спрыгнула с ветки и полетела над лесом в надежде увидеть кого-нибудь, кто смог бы ответить на ее вопросы. Странно, подумала она. Если во сне все возможно, почему я не могу найти знающего ответа собеседника того же Деда Ефима или Иосиф Якича на худой конец значит, все-таки не все, а ведь то же самое я могу делать и в обычных снах, и летать, и. Да чего только не присниться. Так в чем же разница между осознанным и обычным сновидениями? Она рассматривала окрестности с высоты птичьего полета, продолжая размышлять. «Почему эта, созданная моим воображением, реальность всегда непредсказуема? Почему я не могу моделировать ее по собственному желанию, а вынуждена лишь созерцать? Почему бы мне не попытаться что-нибудь изменить?» И Оксана зависла в поисках объекта для эксперимента. Взгляд остановился на высокой раскидистой сосне. Оксана подлетела к ней и вгляделась в хвойную ветку, пытаясь представить на ней резные дубовые листья. Хвоинки нехотя склеились и превратились в некое подобие плоского листа, но на дуб это было не похоже. Сморщившись от досады, Оксана попыталась вернуть родливому мутанту первоначальный вид, но вирус искаженного образа продолжал склеивать иголки, захватывая дерево. Отлетев на безопасное расстояние, Оксана с ужасом наблюдала, как сосна превращается в нечто незнакомое — Что-то среднее между пальмой и кактусом, вызывающее лишь чувство брезгливости и страха. В лесу внезапно потемнело, исчезли краски, на картинке пошли какие-то помехи, как в телевизоре с плохой антенной, и все исчезло.